анафема или отлучение от церкви. Одним из любопытных и в то же время довольно загадочных явлений в истории церкви является анафема. Высшее церковное наказание, заключающееся в отлучении христианина от сношения с другими верующими и от церковных таинств. При этом следует различать церковную анафему и отлучение, временный запрет человеку принимать участие в церковных таинствах. Этому наказанию его могут подвергнуть, например, за воровство, блуд и другие проступки. И в отличие от анафимы, для отлучения не требуется соборное провозглашение. Анафима ⁇ греческое слово, которое переводится как ⁇ возлагать ⁇,⁇ предавать кому-либо что-либо ⁇ В церкви же под анафимой подразумевается ⁇ предание Божьему суду ⁇ И в этом случае человек лишается церковного попечения. Он не имеет права исповедоваться, причащаться, присутствовать на богослужениях. Однако следует иметь в виду, что анафема — это отнюдь не церковное проклятие. Она лишь означает, что миропонимание и взгляды такого человека не совпадают с церковными. В Новом Завете слово «анафема» несколько раз употребляет апостол Павел. Например, «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам,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 А вообще считается, что впервые анафима была наложена еще в IV веке на пресвитера Александрийской церкви Ария, отрицавшего равенство сына Божия отцу. А в 341 году на Антиахийском соборе 87 собравшихся прилатов предали анафиме Афанасия Великого, одного из греческих отцов церкви, который известен как наиболее активный противник арианства. Он к 350 году остался единственным епископом неарианского толка в восточных областях Римской империи. Позже уже сам Афанасий предал анафеме осудивших его прилатов. Впоследствии он был дважды отлучен от церкви папой Либерием. Но спустя какое-то время и Либерий, и Афанасий Великий были причислены к лику святых. В V веке анафеме был подвергнут константинопольский патриарх Нисторий проповедовавший о том, что в Иисусе Христе соединены две природы, божественная и человеческая. В 518 году папа Иоанн II предал Анафеме распространителя Евтихиевой ереси епископа Севира Антиохийского. В 536 году Анафеме подвергся Юлиан Галикарнасский, церковный деятель и писатель, а также епископ Геликарнаса. В 680 году папа римский Агафон предал Анафеме лидера монофилитов патриарха антиохийского Макария I, а также покойных патриархов константинопольских Сергия, Пира, Павла, Петра и папу Ганория I. На Седьмом Вселенском Соборе были преданы анафемии и Следует отметить, что к этому суровому наказанию церковь прибегала неоднократно. Анафими предавались короли, императоры, римские папы, выдающиеся ученые и писатели. Причем в основном те, кто в чем-то был не согласен с устройством церкви, поведением священнослужителей и так далее.